Вот вам село обыкновенное. Здесь каждая вторая баба была жена, супруга верная. Пока не прибыло из штаба письмо, бумажка похоронная, что писарь написал в размашку. С тех пор, как будто покоренная она той малою бумажкой, пылица платица бордовая её обнова подвенечная. ах доля бабья, дело вдовое бескрайнее и бесконечное она войну такую выиграла поставила хозяйство на ноги но как трава на солнце выгорела то счастье что не встанет наново Вот мальчики бегут, и девочки опаздывают на занятия. О, как желает счастье деточкам, та, что не будет больше матерью. Вот гармонисты гомон подняли, и на скрипучих досках клуба танцуют эти вдовы подвое. Что, глупо скажете? Не глупо. Их пары птицами взвиваются, сияют утреннюю зорькою, И только сердце разрывается от этого веселья горького».